Книга восьмая Другой человек, во всем бесконечно отличный от Береша, все же в одном отношении сходствовал с ним. Я имею в виду Эзера. Эзер, Адам Фридрих, 1717-1799 годы жизни, посредственный художник, друг Винкельмана, и популяризатор его искусствоведческих идей. С 1764 года директор Академии художеств в Лейпциге. В 1780 году гостил в Эймаре. Он был из той породы людей, что весь свой век проводят в благодушных и неторопливых занятиях. Даже близкие его друзья в душе признавали, что при отличных природных данных Он с молоду был недостаточно прилежен, а потому так никогда полностью и не овладел техникой своего искусства. Но Эзер, видимо, прикопил известное усердие под старость, и в годы, когда я с ним встретился, не знал недостатка ни в изобретательной фантазии, ни в работоспособности. Меня потянуло к нему с первого же взгляда — Даже его жилище, странное и таинственное, было для меня исполнено необычной привлекательностью. Войдя в старинный замок Прейсенбург, надо было сразу же свернуть в правый угол и затем подняться по поднабленной и приветливой винтовой лестнице. Наверху слева открывались просторные светлые залы Академии художеств, директором которой он был. Но попасть к нему можно было лишь нащупав дверь в конце узкого темного коридора, по одну сторону которого тянулась анфилада комнат директорской квартиры, по другую располагался обширный амбар. Первый покой был увешан картинами мастеров поздней итальянской школы, чью прелесть он умел ценить. Здесь вместе с несколькими молодыми дворянами, бравшими у него частные уроки, я и занимался рисованием. Но иной раз... Мы проникали также в соседнюю комнату, кабинет Эзера, где находилась его очень небольшая библиотека, художественные и естественные исторические коллекции и все прочее, что было мило его сердцу. Он все здесь сумел распределить с таким вкусом и умением, что маленькая комната выместила очень многое. Мебель, шкафы, папки без излишних украшений – Были безупречно изящны. Может быть, потому первое, что он нам внушал и к чему постоянно возвращался, была простота во всем, что совместно создают искусство и ремесла. Заклятый враг разных завитушек, ракушек и всех вычур барокко он показывал нам их на старинных гравюрах и зарисовках, противопоставляя им более изящные украшения, более простую по форме мебель и другие предметы домашнего убранства. Поскольку все окружавшее Эзера вполне соответствовало его взглядам, то его слова и благие поучения оказывали на нас тем более прочное воздействие. Вдобавок у него была возможность ознакомить нас с тем, как притворяются эти взгляды на практике, ибо, пользуясь большим уважением как частных, так и официальных лиц, он нередко призывался на консультации при возведении новых зданий и перестройке старых. Да он и вообще предпочитал от случая к случаю создавать вещи, предназначенные для определенной цели и практического употребления, нежели что-то безотносительно прекрасное, а потому требующее большей завершенности. По этой же причине он неизменно откликался на предложение книгопродавцев, изготовить для их изданий гравюры большого или меньшего формата. Так, к примеру, им были выгравированы виньетки к первой книге Винкельмана. Но чаще он делал лишь эскизные наброски, которые затем отлично разрабатывал и завершал Гейзер. Винкельман «Иоганн и Ахим. 1717-1768 годы жизни» знаменитый немецкий историк и теоретик античного искусства, автор «Истории древнего искусства», 1764 год. Эстетик. Гёте преклонялся перед Винкельманом даже в период своего увлечения немецким средневековьем, и уж тем более в эпоху веймарского классицизма. В 1805 году Гёте выпустил книгу «Винкельман и его время», содержавшую предисловие Гёте, письма Винкельмана и три статьи о Винкельмане, из коих первое, как бы духовный его портрет, написано Гёте. Гёте принял участие и в собрании сочинений Винкельмана в восьми томах. Дрезден 1808-1820 годы. Гейзер 1742-1803 годы жизни. Ученик и зять Эзера, известный график. Фигуры Эзера всегда носили несколько общий, чтобы не сказать идеальный, характер. Ему удавались благообразные милые женщины и в меру наивные дети. Но вот с мужчинами дело обстояло хуже, так как при его пусть изобретательной, но несколько туманной и схематической манере – Все они смахивали на лацероне. Впрочем, поскольку Эзер в своих композициях уделял больше внимания светотени и массе, чем отчетливым контурам, эти лоцероне обычно выглядели недурно и даже не были лишены известной грации, как и все прочие его творения. К тому же он не мог, да и не хотел отступать от прочно укоренившейся в нем склонности к значительному, аллегорическому, пробуждающему мысль. И вправду, все, созданное его рукою, наводило на размышления, и, не будучи совершенным в художественном отношении, отчасти становилось таковым, благодаря домыслам зрителя. Но подобная тенденция чревата опасностью. Она нередко доводила его до границ хорошего вкуса, а иногда вынуждала и переступить таковые. Для осуществления своих намерений – Эзер порой пускался на всевозможные выдумки и хитроумные затеи. Даже лучшим его работам была присущая юмористическая игривость. А если публика не всегда оставалась довольна его штукарством, он мстил ей новыми, еще большими чудачествами. Так позднее он поставил в прихожей большого концертного зала идеальную по его представлениям скульптуру женщины, которая, держа в руке щипцы, тянулась к свече и был вне себя от радости, когда вокруг начинались споры. Что собирается сделать эта странная муза? Снять нагар со свечи или потушить ее? При этом он сам коварно высказывал то одно, то другое предположение. Всеобщее внимание в мое время привлек к себе только что выстроенный театр, в котором занавес, тогда еще совсем новый, производил поистине очаровательное впечатление Занавес Эзера, написанный для Лейпцигского театра, не сохранился, но уменьшенная копия с него, сделанная Гейзером, хранится в Эймарском доме музея Гёте. Эзер не звел на землю мус, обычно изображавшихся парящими в облаках. Двор перед далеко отнесенным вглубь храмом славы был украшен статуями Сафоклы и Аристофана, вокруг которых толпились все новейшие авторы драм и комедий. Тут же находились и богини искусств. Все вместе производило достойное и прекрасное впечатление. И вдруг такая неожиданность. Середина композиции была оставлена свободной. Там, в отдалении, виднелся портал храма и человек в простенькой курточке, который шел между двух Упомянутых групп, казалось, вовсе их не замечая, прямо к ступеням храма. Видимый нам, следовательно, со спины, он был выписан довольно небрежно. Человек этот был Шекспир. Без предшественников и преемников, немало не заботясь об образцах, он собственным своим путем двигался навстречу бессмертию. Работа над занавесом производилась на обширном чердаке нового театра. Мы часто собирались там вокруг Эзера, и там же я однажды прочитал ему пробные листы Муссарион. Что касается меня, то в искусстве рисования я с места не двигался. Общение с Эзером воздействовало на наш ум и вкус, но собственные его произведения были слишком неопределенны, чтобы научить меня, еще смутно блуждавшего в мире природы и искусства, точному и строгому владению рисунком. Говоря о лицах и телах, он больше распространялся о передаче общего от них впечатления, чем о их форме и построении, больше о позах, нежели о пропорциях. Давая нам лишь самое общее понятие об образах и фигурах, он требовал, чтобы мы притворяли их в нечто живое все это было бы, пожалуй, приемлемо и осмысленно, не будь мы новичками. Словом, Эзер не обладал подлинным педагогическим талантом, но его острый ум, его житейский опыт и редкостная подвижность духа все же делали его в некоем высшем смысле истинным учителем. Он отлично подмечал недостатки каждого из нас, но говорить о них прямо и без обиняков не любил, предпочитая выражать порицание и похвалу, только косвенно и весьма лаконично. Нам приходилось основательно размышлять над его словами, и это способствовало более быстрому и глубокому проникновению в предмет. Так, например, я согласно полученному заданию, чрезвычайно старательно воспроизвел черным и белым карандашами на голубой бумаге букет цветов, широко прибегнув к штриховке и растушевке, чтобы лучше передавать объемность. Я долго корпел над этой работой, но вот Тезер наконец приблизился, постоял у меня за спиной и, воскликнув «Больше бумаги!», тот же удалился. Мой сосед и я долго ломали себе голову над тем, что бы это могло значить. Вокруг моего букета, нарисованного на большом полулисте, и так было довольно пространство. После долгих раздумий мы, наконец, сообразили, в чем дело, заметив, что наслоение черного и белого вовсе закрыло голубой фон бумаги, разрушив медцетинто в результате чего рисунок, над которым я усердно трудился, оказался неудачным. Эзер много толковал нам о перспективе и свете, Но всегда так, что мы положительно выбивались из сил, прежде чем нам удавалось практически применить преподанные им первоосновы. Зная, что мы не намереваемся стать художниками, он, надо думать, стремился лишь воспитать в нас вкус и понимание общих требований, предъявляемых произведением искусства, не настаивая на том, чтобы мы сами создавали таковые. А поскольку усердие никогда не было моей сильной стороной, мне доставляло радость лишь то, что я схватывал на лету. Я мало-помалу, если не распустился, то усомнился в себе, и, разумев, что знание менее утомительно, чем действие, стал удовлетворяться тем немногим, что он считал нужным нам сообщить. В ту пору вышла в немецком переводе «Жизнь художников» Даржанвиля. Я тотчас же раздобыл эту книгу и с головой ушел в ее изучение. Держанвиль Антуан Жозеф, 1680-1765 годы жизни, автор книги «Сообщение из жизни выдающихся художников. Париж, 1745 год». В 1757 году вышла в немецком переводе. Эзеру это, видимо, пришлось по душе. Он доставил нам возможность порассмотреть кое-какие папки из больших лептических коллекций и тем самым как бы ввел нас в историю искусств. Ну и эти занятия оказали на меня совсем не то действие, которого он ожидал. Разнообразные темы, затронутые художниками, оживили во мне поэтический талант. Подобно тому, как художник делает гравюры к стихотворениям, Я стал писать стихи гравюром и рисункам, стараясь живо представить себе изображенных на них людей в их прошлом и предположительном будущем. Иной раз даже сочинял песенку, приличествующую их устам, и таким образом приучил себя рассматривать искусство в их взаимосвязи. Самые ошибки, в которые я впадал, мои стихи иной раз выходили не в меру описательными, Последствия пошли мне на пользу, заставив меня, когда я стал работать сознательнее, уяснить себе различия между искусствами. Многие из этих мелких вещиц были включены в сборник, составленный Берешем, но ни одна из них не сохранилась. Сферой искусства и хорошего вкуса, в которой жил Эзер, и куда устремлялись все те, кто усердно посещал его уроки, настраивало нас на тем более радостный и возвышенный лад, что он любил предаваться воспоминаниям о людях, почивших или отсутствующих, с которыми был связан прежде или поддерживал общение еще и теперь. Однажды, подарив кого-нибудь своей любовью и уважением, он оставался верен и неизменен в своих чувствах. Из французов у нас особенно почитали «Кайлюса». И Эзер считал своим долгом ознакомить учеников с немецкими авторами, работавшими в той же области. Кайлюс, 1692-1765 годы жизни, французский археолог и коллекционер, автор Собрания древностей в семи томах, 1752-1767 годы. Так мы узнали, что профессор Крист, любитель, коллекционер и знаток, сослужил немалую службу искусству и своими знаниями заметно посодействовал его расцвету. И, напротив, одобрительно отзываться о Гайнеке нам не полагалось отчасти потому, что он с излишним рвением занимался ранними, еще робкими зачатками немецкого искусства, каковы не слишком-то жаловал Эзер но главным образом по той причине, что однажды некрасиво обошелся с Винкельманом, чего Эзер во веки веков не мог ему простить. Зато учитель усиленно обращал наше внимание на труды и заслуги Липперта, высоко им ценимые. Гейнеке, 1707-1791 годы жизни. Тогдашний директор Дрезденской галереи Липерт, 1702-1785 годы жизни, хранитель античного отдела Дрезденской галереи и знаток античных гем, с которым Геота, собиравший геммы, поддерживал переписку вплоть до его смерти. Хотя статуи и скульптурные композиции говаривал он, есть и будут основой и вершиной искусства, мы сравнительно редко видим их как в оригинале, так и в слепках. липер же ввел нас в малый мир гем, благодаря чему нам нагляднее и ощутимее открылось совершенство великих художников древности, их удивительная выдумка, целесообразность композиции, изящество обработки. И при огромном количестве этих произведений искусства предоставлялась возможность сравнения их достоинств. В то время, как мы по мере сил всем этим занимались, Эзер поведал нам о высоком художественном подвиге Винкельмана в Италии, и мы с благоговением начали изучать первые его работы. Страстный почитатель Винкельмана, наш учитель сумел и нам внушить это чувство. Правда, мы с трудом разбирались в проблематике этих небольших статей, к тому же усложненных иронией и трактующих в высшей степени специальные мнения и события. Но поскольку на наше восприятие влиял Эзер, неуклонно заставляя нас усваивать его Евангелие прекрасного, или точнее хорошего вкуса и художественного обаяния, то мы все же сумели кое-как вникнуть в таковые и воображали, что идем по правильному пути, уже потому что нам выпало счастье, Черпать из того источника, который утолил первую жажду Винкельмана. Великое счастье для города, ежели в нем одновременно друг подле друга, живут несколько просвещенных людей, к тому же одинаково понимающих сущность и достоинство искусства. Это счастье выпало Лейпцигу, мирно вкушавшему его, покуда не стало обнаруживаться различия в суждениях. Губер, собиратель гравюр и опытнейший знаток искусства, заслуживал благодарности еще и за то, что намеревался посвятить французов в достоинство немецкой литературы. Крей Хауф, обладатель острого и верного глаза, был другом всего художественного мира и поэтому на все коллекции был вправе смотреть как на свои собственные. Винклер, охотно деливший со всеми ту разумную радость, которую доставляли ему его сокровища. И многие другие любители жили и действовали в едином духе, и я часто присутствовавший при осмотре произведений искусства, не упомню, чтобы между ними когда-либо возникали разногласия. Всегда оставаясь справедливыми, они принимали во внимание школу, из которой вышел данный художник, время, в которое он жил – Особенности таланта, дарованного ему природой, и то, как он сумел его развить. Они не ведали пристрастия к духовным или светским сюжетам, городским или сельским ландшафтам, натюрмортам или живой натуре, и знали одну лишь меру – степень художественности. И хотя эти любители и коллекционеры по своему положению, образу мыслей, состоянию и прочим житейским обстоятельствам предпочитали нидерландскую школу, но постоянно упражняя свой глаз на недосягаемо высоких произведениях северо-западных художников, они с надеждой и упованием взирали и на юго-восток. Итак, университет, не оправдавший ожиданий моей семьи, как, впрочем, и моих собственных, тем не менее положил основу тому, что на протяжении всей моей жизни давало мне величайшее удовлетворение. И от того-то воспоминания о местах, где с такой силой начала работать моя мысль, навсегда остались важными для меня и милыми моему сердцу. Я и поныне живо вижу перед собой старый Плейсенбург, залы Академии, но прежде всего квартиру Эдзера, собрание Винклера и Рихтера. Однако молодой человек, внимающий беседам старших о вещах, хорошо им знакомых, набирается лишь разрозненных знаний, и потом, оставшись один на один в труднейшей задачей, привести эти знания в порядок, зачастую попадает в довольно затруднительное положение. Поэтому я вместе с другими страстно жаждал нового источника света — Открывшегося нам через человека, которому мы и без того были обязаны столь многим. Есть два пути для того, чтобы возрадовался дух – созерцание и уразумение. Но первое – нуждается в достойном объекте, каковое не всегда имеется в наличии, а также в относительной просвещенности, каковую мы тоже еще не могли похвалиться. Уразумение – Напротив, требует лишь восприимчивости, содержание заложено в нем самом, и оно само является орудием просвещения. Посему так радостен был луч света сквозь сумрачные облака, брошенный на нас несравненным мыслителем. Надо быть юношей, чтобы представить себе, какое действие произвел на нас Лессингов Лакаон. Лессингов шестьдесят Ла 1766 год. Знаменитый трактат Лессинга о границах поэзии и живописи – искусство, воспринимающегося во времени, и искусство, воспринимающегося в пространстве. В нем Лессинг опровергает неправильно понятое изречение Горация «поэзия – та же живопись», опираясь на которое, теоретики определяли поэзию как говорящую живопись, а живопись – как безмолвную поэзию. Критикуя эту ложную теорию, Лессинг вместе с тем критикует и дурную практику поэзии XVIII века, ее вялую описательность, которая ничего не рисует. Это творение из сферы жалкого созерцательства вознесло нас в вольные просторы мыслей. Упорное наше непонимание тезиса ⁇ Поэзия та же живопись ⁇ Вдруг было устранено. Различие между пластическим и словесным искусством стало нам ясным. Оказалось, что вершины этих искусств разделены, основания же их друг с другом соприкасаются. Художник, занимающийся пластическим искусством, должен держаться в границах прекрасного, тогда как художник слова не может обойтись без всего разнообразия явлений, и ему вполне дозволено переступать эти границы. Первый работает в расчете на внешние чувства, удовлетворить которое может лишь прекрасное. Второй в расчете на воображение, а оно не брезгует и уродством. Словно молния озарили нас последствия этой великолепной мысли. Всю прежнюю, наставительную и оценивающую критику мы сбросили себя как изношенное платье, и сочли, что избавлены от всех зол, и отныне можем позволить себе состраданием взирать на блистательное в остальном XVI столетие, когда в немецких произведениях изобразительного искусства и в стихах жизнь представляли себе в виде шута в колпаке с бубенчиками, смерть стучащим костями скелетом, а необходимые и случайные бедствия мира в уродливом образе черта. Более всего восхищала нас красота представления древних о смерти и сне, как о двух братьях, схожих друг с другом, как то и подобает Менехмам. В этой мысли мы видели наивысший триумф красоты, безобразное же во всех его разновидностях, коль скоро оно не может быть изгнано из мира, отсылали в низшую сферу искусства, в область комического. Величие таких важнейших и основополагающих понятий открывается только душам, на которые они мощно воздействуют, и только в эпоху, когда они, давно желанные, внезапно возникают перед нами. И тогда люди, которым такая пища по вкусу, долгие годы любовно трудятся над практическим применением этих плодотворных понятий, радуясь их бурному росту. Но всегда, конечно, находятся и такие, что восстают против плодотворных идей, хулят и порочат их высокий смысл. Поскольку уразумение и созерцание предъявляют права друг на друга, я, вместе с радостным усвоением этих поразивших меня понятий, почувствовал неодолимое желание увидеть побольше значительных произведений искусства. И посему я решил немедленно отправиться в Дрезден. Деньги на эту поездку у меня имелись, но надо было справиться с разными другими трудностями, которые я еще приумножил собственной блажью. Дело в том, что свои сборы я держал это всех в большом секрете, намереваясь в полном одиночестве смотреть Дрезденские сокровища искусства, дабы никто не сбивал меня с толку. Да еще одна моя причуда осложнила это простое дело. У нас бывают врожденные слабости, но бывают и привитые воспитанием. И еще вопрос, какие из них доставляют нам больше хлопот. Охотно знакомясь со всевозможными житейскими состояниями и находя к тому немало поводов, я почему-то испытывал внушенное мне отцом отвращение ко всякого рода постоялым дворам. Отец проникся этим отвращением во время своих путешествий по Италии, Франции и Германии. Он редко прибегал к образным выражениям, да и то лишь будучи в благодушном настроении. Но все же любил утверждать, что на воротах постоялого двора ему всегда видится огромная паутина, сплетенная так искусно, что насекомые легко в ней запутываются, выпутаться же из нее, не обломав крылышек, не могут даже привилегированные осы. Его просто стало что, поступившись своими привычками, всем, что тебе мило, и живя по указке трактирщика и кельнера, ты должен еще платить бог знает какие деньги. Тут же он пускался в похвалы гостеприимству былых времен, и хотя не терпел каких-либо изменений распорядка в доме, многим радушно предоставлял кров, в первую очередь художникам и музыкантам. Кум Зейкат, например, постоянно останавливался у нас. И Абель, последний из музыкантов, игравших на гамбе, тоже всегда находил у нас стол и квартиру. Абель, 1725-1787 годы жизни, придворный музыкант английского короля и саксонского курфюрста, игравший на виоле и гамба, в прототипе, Виолончели. Проездом из Лондона в Дрезден обычно останавливался в доме имперского советника Гёте.